Костюкова привезли из аэропорта поздно ночью. Китайгородцев слышал шум двигателя и хлопанье автомобильных дверей. Он спустился вниз, когда Костюков в сопровождении Богданова входил в дом. С ними был еще один мужчина в роскошной кожаной куртке, совсем не по погоде и не трезвый, как с первого взгляда определил Анатолий. "Привет, Сибирь!" громогласно поприветствовал мужчина Китайгородцева. Вполне возможно, что от производимого им шума проснулись обитатели не только гостевого дома, но и хозяйского. Андрей Ильич нахмурился и всем своим видом давал понять, что с этим нетрезвым гостем он уже хлебнул лихо по дороге от аэропорта и ждет не дождется, когда избавится от столь беспокойного подопечного. — Как долетел? — спросил у Костюкова Анатолий. — Нормально. — Нормально мы долетели, мужики! Тут же подключился тот в кожаной куртке. — Народ в самолете был что надо, настоящие сибиряки, не то что фуфло это московское. — А вы сами откуда? — вежливо поинтересовался у него китай-городцев. — Из Москвы я, — сообщил нетрезвый. — Это сводный брат Топаева, — шепнул на ухо Анатолию Богданов. Кажется, от Топаевского родственничка он ничего доброго не ждал. — Юрий! — Представился нетрезвый и протянул китай-городца в руку. «А ты сибиряк? Я сибиряков уважаю!» Анатолий выразительно посмотрел на Богданова. Тот засуетился. «Сейчас мы устроимся на ночлег!» Излишне бодрым голосом сообщил Андрей Ильич. Его слова были обращены к нетрезвому Юрию, но гости не собирался спать. «За встречу!» — огласил он повестку сегодняшнего заседания. «За встречу, мужики!» «От него было слишком много шума. Что-то с ним надо было делать». «Может, действительно отметим?» – предложил Костюков и подмигнул своему коллеге. Они поняли друг друга. Гостю для полной кондиции оставалось принять на грудь граммов двести, вряд ли больше, а потом он уже будет мирно спать, и проблем с ним никаких. Посиди с нами», – предложил Богданова Анатолий, сразу определив того, кто будет пить с неугомонным другом всех сибиряков. Ильича не пришлось упрашивать. Уже через пять минут он принес с хозяйской кухни съестное. Тем временем китай-городцев в одной из пустующих комнат второго этажа готовил нехитрое застолье. — Летим, значит, — рассказывал Юрий, ни к кому конкретно не обращаясь. — А рядом со мной такой пафосный мужик. Ну, видно, что все у него тип то, что до дефолта ему еще далеко и все такое прочее. Я ему говорю, давай улыбьем. А у меня коньяк был московский. На Ленинградском шоссе делают. Не пили, но такой с красной этикеткой. И наш мэр сказал, что значит, не шалили, что мол качественный и без подделок. Ну, и, ребят, стараются. И этому мажору говорю: "Давай выпьем". А он непечатно нос воротит. Я ему тогда говорю: "Ты непечатно «За здоровьем своим следишь и боишься лишний раз напиться, чтобы цирроз печени ненароком не заработать, да? А вот наш самолет сейчас...» «Непечатная. И печень твоя безо всякого там...» «Заметь, цирроза будет висеть на какой-нибудь сосне. Тебе от этого легче будет?» «А ты посмотри...» «Непечатная. В иллюминатор. У нас уже крыло горит. Вот-вот самолет...» «Непечатная». Крыло не, не горело, ясное дело. Это фонарь там такой, знаете? А он хотя и разобрался, что фонарь, а все-таки его пробрало. В общем, пять минут я с ним еще непечатно, по душам доверительно, и мажор этот спекся. Жалко, что коньяка у меня было только две бутылки. Мы его непечатно, этот непечатно совсем скис. Ему пакетики менять не успевали, он... «Непечатно!» весь он!» «И все!» «Непечатно!» «Ну, просто!» «Непечатно!» «Ему и двухсот граммов будет многовато», — подумал китай Огородцев. В комнате тепло, хлопнет он две мелкие рюмашки, и минут за пятнадцать его развезет окончательно. Налили по первой. «За встречу!» — провозгласил тост Богданов, подозрительно косясь на непрозрачную амалированную кружку в руках Анатолия. Потом он перевел взгляд на Костюкова, обнаружил у него такую же точно кружку и понял, что с Юрой ему сегодня предстоит пить одному. Но нисколько не расстроился и даже подмигнул Китайгородцеву заговорчески. «Так вот, я про мужика того!» — не потерял нить повествования слова охотливый Юра. «Он, конечно, перец пафосный, но, я так скажу, сегодня ты при бабках, а завтра при... непечатно. Проверено, в общем!» как то так это прозвучало что можно было понять проверено на личном опыте не все гладко было в юриной жизни похоже вообще то ничего мужик оказался хмыкнул юра куртку вот мне свою подарил ничего себе курточка да я с ним махнулся в общем отдал ему свое пальто а куртку взял а документы где были с невинным видом осведомился анатолий «Как какие документы паспорт ваш например «При посадке в самолет вы паспорт предъявляли?» «Угу». Uh -huh. «А положили в какой карман?» «Тот, что в пальто?» Богданов следил за происходящим с таким заинтересованным видом, будто в эту самую минуту лично для него показывали фокус. И фокус удался. Юра полез во внутренний карман куртки. Обнаружил там чужой паспорт, долго рассматривал фотографию своего недавнего собутыльника, прежде чем понял, что это не его документы». А дальше уже пошла одна сплошная нецензурщина. «Пора закругляться», — определил китай Огородцев. «Хватит нам всем уже на сегодня приключения. Андрей Ильич, наливай!» Юрий налили дважды подряд почти без перерыва, и через четверть часа он прикорнул в своем кресле. «Клиент непростой», — сказал Анатолий. Они с Костюковым сидели в комнате Китайгородцева, и он сейчас вводил коллегу в курс дела. Работать с ним непросто. Информации не дает практически никакой. К чему? Не доверяет нам. Или знает что-то такое, о чем вслух сказать просто боится. Как видишь, два варианта. Выбирай на вкус любой. Ты объяснял ему, что поделиться информация в его же собственных интересах? Объяснял. И как? Как об стенку гарух. Понятно, вздохнул Костюков. Причину его опечаленности китай-городцев знал. Однажды Костюков уже имел дело с клиентом, держащим секреты личной жизни в глубокой тайне от всех, в том числе и от своего телохранителя. Клиент был богат и всемогущ, а у таких людей всегда обнаруживается множество недоброжелателей, потому человеку и понадобилась охрана. Дисциплинированный Костюков как мог оберегал клиента от всевозможных напастей. Но он не знал, к сожалению, что у подопечного серьезное разногласие с женой на почве взаимной неприязни, обоюдных подозрениях и неурегулированности в вопросе, кому из них воспитывать единственную дочь. Если супругам вдруг придется развестись, А развод между тем приближался со скоростью курьерского поезда. Но о том телохранитель Костюков тоже, кстати, ничего не знал. А потом был банкет. Клиент Костюкова принимал гостей, был важен и высокомерен, чему способствовал и повод, по которому были званы гости. Хозяин в очередной раз добился каких-то вызывающих всеобщую зависть успехов и спешил свою радость донести до окружающих. Он был настоящим героем вечера: царствовал, блистал. До того самого момента, когда тихо ненавидящая его супруга, прямо в присутствии многочисленных гостей, не заехала клиенту Костюкова тортом в физиономию. А откуда телохранителю было знать, что эти двое друг с другом не ладят, и степень их взаимной неприязни достигла опасного предела? Случился конфуз, и что самое главное, клиент потом не предъявил Костюкову никаких претензий, а все равно было неприятно. Прокол в работе. «Вроде бы зуб на него точат», — сказал китай имея в виду Топаева. «Но степень опасности я пока просчитать не могу. Поэтому только меры общего характера. «Мы тут усилили режим, по техобеспечению поработали, теперь вот ты приехал. Я на тебя девчонку оставлю, сам вплотную займусь хозяином особняка. Может, еще что и всплывет». Самая большая проблема – это его юбилей. Гости уже приглашены, так что как ни крути, посторонние на охраняемой территории – это раз. Доставка съестного и спиртного, подготовка банкета, повара до официанты, то есть вся эта предпраздничная суета – два – Фейерверк готовится, будет пальба, так что охрана точно что-нибудь зевнет, это три. И опять же охрана. После банкета кто сонный будет, а кто и просто пьяный. Это четыре. Наших бы сюда. Я еще пару человек попросил у Хамзы на усиление. А территория большая? Большая, кивнул китай Огородцев. Но я планирую территорию охранять силами местных, а мы прикроем хозяйский дом. Да, в таком случае четверых хватит. За окном раздался собачий лай. «Сегодня хозяйский сын застрелил собаку», — вспомнил Анатолий. «Ты на этого парнишку обрати внимание. Наркоман. Какая стадия? Лечился в Москве. Лечение, судя по всему, ничего не дало». «Понятно. Еще по здешним обитателям», — продолжал китай Огородцев. «Виталий Степанович, врач-нарколог, приехал из Москвы. Это он хозяйского сына пользовал. Не родственник? Нет. Получалось, что человек чужой. Костюков это профессионально про себя отметил». Далее. Людмила — родная сестра юбиляра, а также ее супруг по имени Александр. Этот Александр почему-то недолюбливает Топаева, а тот, судя по всему, платит ему той же монетой, даже не принимает его у себя, держит на расстоянии. «Вот, ну, Юра этого ты видел». «Любителя сибиряков?» «Ага». С этим Костюкову тоже было все ясно. «Пьет. От таких телохранителям всегда только головная боль и дополнительные проблемы». И снова прозвучал лай за окном. «Там что-то происходит», — повернул голову Костюков. Он не ошибся. Когда вдвоем с Китайгородцевым они спустились вниз, у дверей дома обнаружился Юра, оставленный ими не так давно. Юра почему-то не спал, а отбивался от преследующего его злобного пса. Если бы не металлический лом, позабытый кем-то из людей, которые прошедшим днем устанавливали на аллеях фонарные столбы, Юра сейчас пребывал бы в гораздо более потрепанном виде. Анатолий втащил его в дом и захлопнул входную дверь. Юра бешено вращал глазами и весь еще был в полу борьбы. Китай Городцев не сильно его встряхнул, чтобы привести в чувство, но тот был слишком пьян для того, чтобы вернуться к действительности. «Зачем вы вышли из дома?» – спросил его Анатолий. «Понимаешь, в чем дело?» – вдохнул на него алкогольными парами Юра. «Надо мужику его паспорт отдать. Без паспорта ему каранты». Снег таял на его роскошной куртке. «Курточку бы снять!» — предложил китай огородцев и стал освобождать Юру от нее. Под курткой была вязаная кофта. Юра неловко повернулся, кофта сползла с плеча, и Анатолий вдруг увидел на Юриной рубашке характерные следы от ремней кабуры. У него и самого так бывало, и Костюков увидел тоже. «А оружие твое где, дорогой?» — спросил он у Юры ласково. «Какое оружие?» на улыбнулся тот, качнулся и упал бы непременно, если бы его вовремя не подхватил китай огородцев. «Вот и это!» — все так же ласково сказал Костюков. «Которое ты носишь в плечевой кабурье? Следы на твоей рубашке откуда?» «Почему у тебя вытерто вот здесь? Ремни явно поганые. Экономишь на хорошей амуниции, да?» «Какая амуниция, мужики?» — Юра обнял Анатолия. «Я же вас уважаю! Вы сибиряки!» Китай-городцев взял своего обожателя за ворот и тряхнул так, словно хотел вытрясти из него весь хмель. Юра по-настоящему испугался. Анатолий не собирался с ним церемониться, пускай это даже и был топаевский родственник. — Где пистолет? — спросил телохранитель. — Куда ты его дел? — Нет пистолета, — сказал Юра. — Ну чего вы ко мне пристали? Он еле ворочал языком и вряд ли понимал отчетливо, что происходит. — Может, действительно не было? — озвучил собственные сомнения Костюков. В самолет бы его с оружием не пропустили. Утром Китайгородцев встретил в коридоре незнакомого ему человека. Никогда прежде не видел его здесь. Высокий парень, худой, рано начавший лысеть. С рельефным лицом, будто вылепленным талантливым скульптором. Так выразительны были черты его лица, и так оно притягивало взор. Парень прошел мимо Анатолия, даже не удостоив его взглядом, и скрылся в одну из комнат, которая еще вчера, как точно знал телохранитель, пустовала. Китайгородцев вошел следом. Парень был один. Распахнутая сумка на полу, сигареты и зажигалка на столе, и больше никаких примет присутствия человека. Он только недавно тут появился, судя по всему. «Здравствуйте!» – сказал телохранитель, улыбаясь незнакомцу, как мог широко. «Будем знакомиться. Меня зовут Анатолий. Я живу через три комнаты от вас». «Виктор», — ответил парень без улыбки. Взгляд изучающий, будто сверлящий. Рукопожатие крепкое, как захват. Китайгородцев про себя это отметил. «Вы тоже родственник?» «Чей?» — уточнил Виктор. «Генриха Эдуардовича?» «Нет». «А кто, простите?» «А в чем дело?» Не переставая улыбаться, телохранитель продемонстрировал собеседнику свое удостоверение. На Виктора оно не произвело ни малейшего впечатления. Бросил быстрый цепкий взгляд, тут же снова поднял глаза на Китай-Городцева, будто спрашивая того «ну и что?». Он не шел на контакт. «Давно приехали?» — спросил Анатолий. «Сегодня утром. Кто вас встретил?» «Я не знаю этого человека». «Вполне возможно, что и Богданов. Он же вас сюда и привел?» «Да». «Ну что за взгляд у этого парня? Колючий. Его глаза не умеют улыбаться». «А кем вы приходитесь Генриху Эдуардовичу?» Вернулся к интересующему его вопросу Китай-Городцев. «Послушай», — сказал парень, и взгляд его потяжелел, как будто налился свинцом. «С твоим любопытством не в охране бы работать, а прямо и не знаю где!» Он и придумать не мог, где такие типы, как этот охранник, могли бы свое счастье найти. Китай-Городцев не обиделся. «Извините», — сказал он, — «я просто хотел познакомиться». Еще раз улыбнулся, вышел за порог и закрыл за собой дверь. Только здесь он позволил себе избавиться от дурацкой улыбки. Попросил Костюкова присмотреть за Ритой, а сам отправился в хозяйский дом, чтобы разузнать у Богданова о новом постояльце. Дело в том, что о молодом человеке по имени Виктор никто не упоминал, когда речь шла о приглашенных гостях. «Шел снег». Он припорошил следы, и чтобы их прочитать, приходилось всматриваться. Вот бегала собака, вышел человек, может быть Андрей Ильич, или кто-то из охраны, или Юра, он ведь выходил сегодня ночью, чтобы разыскать владельца кожаной куртки и вернуть тому, если не куртку, то хотя бы документы. И снова собачьи следы, и дальше под деревьями еще. Богданов был в своей коморке. Когда китай Огородцев вошел, он показал за окно, где сыпал с неба, не переставая снег. «Нельзя, чтобы собака до самого утра бегала, Толик. У меня люди должны дорожки расчищать, а тут тот волкодав». Как будто жаловался. Телохранитель пропустил его слова мимо ушей. «Там новый человек», — произнес он. «Зовут Виктором. Кто он?» «Анин друг». «Жених?» «Ну, пускай будет жених». «Ты мне о нем ничего не говорил, что он должен приехать». — О нем и речи не было, Толик. Это он сам явочным порядком. Девушки его, понимаешь ли, двадцать лет исполняются, и он не мог позволить себе ни приехать, ни поздравить лично. — Топаев в курсе? — Я доложил. — И что? — Он этого парня не видел ни разу. Знает только, что есть такое, что с дочкой его учится. Сказал мне, что поселил в гостевом доме, и больше пока никаких указаний не было. — Ты об этом Викторе что-нибудь знаешь? — Ничего. — Плохо, — оценил китай-городцев. «Почему ж плохо?» Анатолий не успел ответить, потому что дверь вдруг открылась, и в комнату заглянул один из охранников. «Вас к телефону», — сказал он, обращаясь к телохранителю. «Москва». «Иду», — кивнул Китайгородцев, но не сдвинулся с места, поскольку еще не все разузнал у Богданова. «Юра, который вчера приехал, он кто?» «Сводный брат Топаева». «Это я слышал. Чем занимается?» «Бизнесом, ясное дело. Чем еще топаевский родственник заниматься может?» — Что-то не очень он на крутого фермача похож, — засомневался Анатолий. — А он и не крутой вовсе. Когда-то вроде нормально у него шли дела, потом он прогорел. Ну, не в смысле, что пожара, в смысле, что всем вокруг задолжал. Неприятности у него вроде бы были, он никак расплатиться не мог. — Сейчас он кому-нибудь должен? — Вот этого я не знаю, Толик. Чужой карман, как знаешь, потемки. — И еще. Ты когда-нибудь видел в руках Юры оружие? — Нет, а что? — Ничего. — ответил Анатолий. — Это я просто любопытствую. Телохранитель китайгородцев Я не люблю родственников своих клиентов. Я не люблю их так, как не любят людей, которые являются постоянным источником проблем и несчастий. Не люблю их за то, что они все время норовят отправить телохранителя в магазин за сигаретами, за то, что видят в нем самого достойного партнера для игры в шахматы, шашки, в подкидного дурака или в морской бой. Не люблю за то, что они норовят с телохранителем выпить. Не люблю за то, что просят показать твой пистолет сначала и подержать его двумя секундами позже. Не люблю за то, что со всеми своими проблемами они идут к твоему клиенту, и он этими проблемами вынужден заниматься. Карточными долгами, угнанными машинами и беспокойными соседями, которые третируют его непутевых родственничков. Охраняемый входит в положение, начинает всем этим заниматься и иногда переключает на себя внимание тех людей, которые прежде имели дело с его родственниками. Не всегда это внимание безопасно для клиента. Поэтому у меня есть несбыточная мечта. Я хотел бы, чтобы охраняемые мною существовали как бы в вакууме. Идеальный клиент – это человек, не имеющий родственников вообще. Ни близких, ни дальних. Круглый сирота. Но так не бывает. У меня когда-то был охраняемый воспитанник детского дома. Так и тот в итоге обзавелся женой и четырьмя детьми. И еще у жены были родители. Так что и вариант сиротой не проходит тяжело всегда. Телохранителю легко не бывает. Если телохранителю легко, значит он в отпуске. Звонил Хамза. «Толик, у меня на столе лежит бумага, подготовленная по твоей просьбе. Информация по Топаеву. У тебя там есть факс?» В кабинете хозяина. Тогда я тебе просто зачитаю самые интересные места. Итак, 92% акций комбината принадлежат Топаеву лично. Еще 8% находятся в распоряжении трех физических лиц. Мы их проверили. Высокопоставленные чиновники. Московские? Да, то есть акции записаны не на них, а на их родственников. Но схема тебе, я думаю, понятна. По тем акциям дивиденды выплачивались? И еще какие? Понятно. кивнул Китай-Городцев. Он неоднократно слышал о подобных схемах. Предприниматель, который хочет иметь высокопоставленных покровителей, уступает им какой-то процент своего бизнеса, просто передает им акцию своего предприятия. Дальше все очень просто. Регулярно, раз в год или раз в квартал, принимается решение о выплате дивидендов по акциям. Причем сумма выплаты по каждой акции намеренно определяется большой. И в результате каждый обладатель пакета акций получает немалую сумму. «Официально, законно. Без какого-нибудь намека на взятку. Не подкопаешься». «Дальше», — продолжал Хамза, — реальный интерес к бизнесу Топаева проявляли две структуры. Одна еще в 97 седьмом году хотела выкупить у него крупный пакет акций. Речь шла о 25% плюс одна акция. Другая выходила на Топаева в прошлом году с предложением продать бизнес целиком. Отказал? «Да. В каком месяце ему поступило предложение?» Контакты имели место предположительно в феврале-марте. Похоже на правду. В конце зимы, начале весны Генриху Эдуардовичу сделали предложение, а он отказался. После чего у него начались неприятности. По срокам совпадает. Сейчас главное, сказал Хамза. Последние три месяца одна юридическая фирма, которая находится в Лихтенштейне, готовит правовое обеспечение сделки по продаже принадлежащего Тапаеву бизнеса. Бизнеса целиком? Да. чьи подачи самого топаева кто покупатель зарегистрированная в лихтенштейне фирма но за ней стоят не аборигены лихтенштейнские а наши ребята кто те что обращались к нашему бизнесмену еще в девяносто седьмом возможна интрига понятно?» да подумал анатолий генрих эдуардович по одному ему известным причинам оставляет за бортом сделки людей которые совсем недавно в прошлом году проявляли к его бизнесу живейший интерес И в результате у этих обойденных очень скоро начнутся сложности. Сам Топаев мне сказал, что неудачники в конце концов уйдут с рынка. Для них вся эта история – вопрос жизни и смерти. Подписав договор купли-продажи с их конкурентами, бизнесмен фактически вынесет неудачникам смертный приговор. Их бизнес умрет. А в России лишают жизни и по более пустячным поводам. «Топаев собирается уезжать из России», – сообщил китай-городцев. «Ты знаешь куда?» Нет. Готов побиться об заклад, что он летит в Лихтенштейн. Туда нет авиарейсов, въезд через Австрию или Швейцарию. Но конечным пунктом почти наверняка будет и Лихтенштейн, задумался телохранитель. Три месяца готовится сделка по продаже. Срок достаточный для того, чтобы все сделать. Отъезд. Перед отъездом съезд близких родственников. Как последнее, прости. Он не собирается возвращаться? Это надо обдумать. Обдумать. «Продаст бизнес, и что дальше? Не собирается возвращаться?» «Обдумать!» «Толик!» — позвал Хамза. «Да!» «Я думал, что связь прервалась!» «Это я думаю, Роман Александрович!» «Мне клиент, он ведь уже наш клиент, сказал в разговоре, что после продажи своего бизнеса может уже никого не бояться, потому что к нему потеряют всякий интерес!» «А я вот сейчас сопоставляю факты, и получается, что Топаев вполне возможно уезжает навсегда!» «Уверен?» «Не уверен!» — признался китай-городцев. — Это пока просто предположение. Ты бы поговорил с ним? — Бесполезно, он очень закрытый. — Все-таки попробуй. — Если уж он тебе сказал о продаже своего бизнеса... — Стоп, вот оно! Он не говорил мне, что продает бизнес. — Не говорил! — уверенно повторил Анатолий. — Впрямую об этом не было сказано ни слова. Только по косвенным признакам я понял, что это произойдет. — А сам он не гугу. -гу. «Да», – задумался он опять, «только гипотетически, если бы я продал свой бизнес». Он таится, надеется, что о скором совершении сделки не знает никто. Вот оно что! Для него это вопрос его личной безопасности, вопрос жизни и смерти. Буквально, потому что сделку могут попытаться сорвать. Какие есть пути, чтобы помешать сделке? Утечка информации? Нереально, потому что у них катастрофически не хватает времени». Предъявление исков комбинату нереально по той же причине. Попытка предложить большую сумму, чем платят конкуренты, нет гарантии, что Топаев согласится, ведь он им уже из каких-то соображений отказал. А вот если бы Генриха Эдуардовича не было, физически не было, чтобы некому было ставить подпись под договором, в этом случае сделка по продаже срывается со стопроцентной гарантией, и все начинается с чистого листа, заново. Там, в новых условиях этой задачки, уже нет Топаева. Но есть его наследники – Аня, Роман, потом еще тот сын, которого клиенту родила его любовница и которого он давным-давно не видел. Это уже не один бизнесмен, а несколько человек, с ними можно работать. Можно обсуждать с каждым в отдельности вопрос о продаже принадлежащих им долей в бизнесе покойного Топаева. И есть шанс переломить ситуацию в свою пользу. Но только сначала мой клиент должен умереть. Должен умереть. Он в гораздо большей опасности, чем себе представляет. Или только делает вид, что не представляет, как близок он к роковой черте. «У меня есть просьба», — сказал Китай Городцев. «Мы тут ждем прибытия любовницы клиента, а у нее сын. Между прочим, сын Топаева. И он в числе его наследников». Снегоход — любимая Анина игрушка. Еще утро. Солнце не успело высоко подняться над верхушками деревьев, она уже оседлала своего рычащего зверя. Еще несколько секунд и унеслась бы прочь. Это у нее вместо утренней зарядки, наверное. Но Анатолий очень вовремя вышел из дома. — Здравствуйте! — помахал он рукой. — На прогулку? — Здравствуйте! Вы видели, какой снег? Как в Швейцарии! — засмеялся китай-городцев. Или в Австрии какой-нибудь? Вы ведь были в Австрии? Да. А в Швейцарии? Пока еще нет. Но надейтесь, Скоро я там буду. Значит, они добираются в Лихтенштейн через Швейцарию. Ого, позавидовал Анатолий. Какой город, если не секрет? Тюрих. Значит, швейцарская авиакомпания? Турецкая. Китайгородцев улыбнулся, оценив шутку. Я не шучу, покачала головой Аня. С самолетом Turkish Airlines до Стамбула, потом уже из Стамбула в Тюрих. Анатолий поразился замысловатости маршрута. Что-то тут не стыковалось. — Вы из Москвы вылетаете? — Из Алматы, это ближе. — Вот оно что, не из Москвы. Это чепуха, что Алмата ближе. Ближе не всегда значит удобнее. Просто Топаев боится Москвы. Старательно обходит ее стороной, запутывает следы, опасаясь, как бы его не перехватили по дороге в спасительный, как ему представляется, Лихтенштейн. — Когда у вас вылет? — Двадцать второго. — И еще им надо до Алматы добраться, — прикинул китай-городцев, Огородцев, так что получается сразу после празднества. — Надолго? — поинтересовался он. — Нет, у меня ведь учеба. Отец не сказал ей о том, что они уже не вернутся? Или возвращение все-таки предусмотрено? Один только Топаев это знает. Все-таки вполне возможно, что они не вернутся. А дочери не говорит намеренно, опасаясь утечки информации. У нее свои подруги, друзья... Кстати, я вашего друга видел, сообщил Анатолий, которого Виктором зовут. Когда? Опешила Аня. Она ничего еще не знает, оказывается, ей не сообщили? Он приехал сегодня утром, объяснил Анатолий. А вы не знали? Нет. Было видно, как разволновалась. Он в гостевом доме, подсказал Китай Горцев, на втором этаже комната 24. Аня завела заглушенный на время их беседы двигатель снегохода. «Гонец, который принес приятную весть, имеет право на исполнение одного желания», быстро произнес телохранитель. Ха -ха -ха, «Загадывайте!» – засмеялась девушка. «Хочу услышать ответ на такой вопрос. Чем ваш друг в этой жизни занимается? Он студент, учится вместе со мной». Вот это и заинтересовало Китая Городцева, что он студент. Потому что по возрасту Виктор был явно значительно старше Ани, что предполагало наличие какой-то биографии. А раньше он чем занимался... — Это уже второй вопрос, — напомнила девушка. — И тем не менее. — Я не знаю, если честно. — А знаете его давно? — Два года. — И не в курсе его прежних занятий, — искренне удивился телохранитель. — Он не рассказывает. — А я и не спрашиваю, — ответила Аня. — Извините. Развернула снегоход и умчалась, оставив Анатолия в состоянии некоторой задумчивости. — В каких случаях люди предпочитают не рассказывать о своем прошлом? когда у них в прошлом было что-то такое, о чем рассказывать совсем не хочется. Обнаженный до пояса Юра, пригорошнями брал из сугроба снег, втирал его в раскрасневшуюся кожу и при этом громко матерился, облегчая тяготы утренней процедуры. китай Горосов прошел в дом незамеченным. Дверь в комнату, в которой ночевал Юра, была приоткрыта. Телохранитель вошел туда, предварительно убедивший, что в коридоре никого нет и его никто не видит. Подаренная случайным Юриным собутыльником куртка лежала на полу. Еще на полу китай обнаружил рубашку, рассыпанные в беспорядке сигареты, кожаный ремень и несколько московских газет за вчерашнее число. На вещах в распахнутой дорожной сумке покоилась барсетка, но Анатолий первым делом быстро ощупал содержимое сумки. Ничего интересного для себя он там не нашел. Тогда он занялся барсеткой, и первое, что увидел, паспорт. Юрин паспорт родной, с его фотографией и его данными, Юрий Сергеевич Шалыкин. Не отдал Юра свой паспорт вместе с пальто. Телохранитель ощупал куртку. Вот он, второй паспорт. Раскрыл. Так, Должанский Александр Александрович, имя Растяпа, отдавшего свой документ вместе с курткой, Китайгородцев смотрелся в фотографию. Не Юрина фото, конечно, но какая-то неуловимая схожесть присутствует. Вот если Шалыгину, к примеру, прическу изменить, просто постришься под Должанского. Уже неплохо, уже близко к оригиналу. Что еще? Юра по упитанию, ну так фотография когда делалась? Будем считать, что поправился с того времени. И потом Шалыгину надо немного щуриться, когда он этот паспорт будет кому-то предъявлять. «И тогда, если не смотреть слишком внимательно, можно паспорт Должанского принять за Юрий. Анатолий пока не делал никаких выводов. Он просто размышлял, мог бы Шалыгин использовать в случае необходимости паспорт этого растяпы Должанского или не мог. Получалось, что мог. Телохранитель не задался бы таким вопросом, если бы не странные следы на Юриной рубашке. Такие следы обычно оставляет плечевая кобура. Кобура, в которой носят оружие. Тем временем за окном стих, производимый непроспавшимся гостем Шум. Китай-городцев поспешно вышел в коридор. Через мгновение хлопнула дверь. «О!» — сказал Шалыгин, увидев в коридоре Анатолия. «Привет, Сибирь!» «Здравствуйте! Я рад вас видеть живым и здоровым!» «Но что со мной может случиться?» «Э, не скажите! Вчера-то еще немного, эта злобная псина добралась бы до вас!» «Я бы отбился!» «Хочется надеяться! Зачем же вы вышли из дома?» Спьяну! Легко объяснил тягу к ночным прогулкам Юра. Пошел мужика того искать, чтобы паспорт ему вернуть, в общем. А свой у него забрать, да? Ага. Может, вы ему его и не отдавали? Отдал, миссис Пальто, это точно. Ну надо же, притворно вздохнул Анатолий. Придется того мужика разыскивать, чтобы произвести обратный обмен. Ага, ченч, в общем. И еще. Произнес китайгородцев, сохраняя доброжелательную беззаботность во взгляде. — Мой товарищ вчера у вас по поводу оружия интересовался. Вы извините за его назойливость. Просто мы из охраны, а у нас тут режим и свои правила. Извините еще раз. — Да ладно, какие проблемы? Ну, спросили и спросили. А оружия у меня нет и не было никогда. Даже газового? Даже газового? — А следы на рубашке есть, вот загадка. Телохранитель распрощался с Юрой и пошел к Богданову. — Андрей Ильич, — сказал он начальнику Топаевской охраны. «Для тебя есть пионерское задание. Ты ведь тут на территории каждый кустик знаешь? Представляешь, где что можно спрятать? Ты бы прошелся, посмотрел, не сделал ли кто закладку на территории...» «Какую закладку?» «Спрятал что-нибудь. Только лично ты, а? Чтобы никто не знал, только ты и я». «А что искать?» «Сам увидишь». «Нет, скажи, мне так легче будет сориентироваться». «Там будет пистолет, Ильич. Пистолет в плечевой кобуре. Что такое плечевая кобура, ты, надеюсь, знаешь?» «Ты уверен, что пистолет?» — спросил Богданов, явно опишивший от подобного поворота беседы. — Не уверен, Ильич, врать не буду, но не исключаю, что он есть. Ты бы посмотрел, а...